Глава шестнадцатая Собрание Ордена Горана проходило в привычном месте, однако сегодня оно было необычно оживленным и эмоциональным. Немолодой сутулый мужчина с невразительным лицом, тонкой сеткой красных капилляров неприятного вида на обрюхших щеках и явно видимой плешью, которую не скрывали редкие жидкие волосы, неожиданно, жестким тоном отдавал указания. «Роман Александрович, через некоторое время обратился к нему крепкий немолодой человек лет 60 в красивом мундире министра Насирянской империи. Мы понимаем важность этой операции, так что вам не стоит так сильно волноваться. Ситуация находится под нашим полным контролем. Могу доложить, что сделано мной». Не дожидаясь ответа кардинала ордена, мужчина продолжил. Камни души заложены в специальные защитные шкатулки и выданы старшим особых боевых групп, которые уже размещены на конспиративных квартирах в разных районах города и ждут команды по их установке в нужное время и в нужных местах. «Они рано стартанули», — нахмурился Роман Александрович. «Они так лишнее внимание имперских безопасников к себе привлекут». «Все под контролем», — не согласился министр. «Люди проинструктированы и просто так ставить под удар операцию не станут. Я отправил самых лучших. К тому же мы проделываем подобное не первый раз, и до этого никаких проблем не было». «Хорошо, если так», – кивнул Роман Александрович, несколько успокоившись. «Со своей стороны скажу, что с уполномоченными представителями наших сопредельных государств тоже все уже решено». Чётко доложил Алексей Цыбулькин, снимая невидимую соринку со своего дорогого смокинга. Счета для денежных переводов открыты, схема передачи средств через подставные фирмы отработана, а силы танзинейцев и республиканцев уже перебрасываются в страну. Как им удалось сделать это столь быстро? Неприкрыто удивился министр. «Две недели ведь всего прошло. Довольно легко, хмыкнул Цыбулькин. Они уже давно планировали пощипать зажиревшую империю. А тут мы предоставили им разведывательную информацию об организации обороны государственной границы, переданную нашим источникам. Все просто». «Не знаю», – покачал головой министр. «И они нам так просто поверили? Не думайте, что они кинут нас в нужное время?» «Юрий Олегович», – поморщился Цыбулькин. «Я же не учу вас, как правильно готовить боевые группы, набирать туда людей и проводить боевые операции. Уверен?» Там много подводных камней, которые мне, как дилетанту, неизвестны. Вот и вы не лезьте туда, куда не следует. Я точно не буду рассказывать о своих агентах в парламенте республиканцев и среди людей короля. Просто поверьте, что они вцепились в предоставленные сведения бульдожьей хваткой. «Прошу прощения», – в примирительном жесте поднял руки министр. «Дипломатия действительно не мой конек», – «Демоны также готовы», – произнес четвертый мужчина, одетый в светлую водолазку, пытаясь несколько разрядить обстановку. «Отряды малейфиков и их прикрытие уже на исходных позициях и готовы перенестись в любой момент. Это хорошо», – несколько успокоившись, произнес Роман Александрович, по побарабанив пальцами по столу. «В таком случае вы все должны понимать, что наступает финальный этап нашей длительной и кропотливой работы». Пусть возможность появилась случайно, но ведь мы оказались полностью к ней готовы, и результаты деятельности Ордена за столь короткое время не могут не внушать оптимизма. Однако мы должны помнить, что расслабляться рано. Сейчас главное – не допустить утечки информации и сделать все четко. Тогда получится не только отомстить, но и взять власть в стране в свои руки. «Считаете, император все же рискнет собой?» – заинтересованно спросил Цибулькин. «Мне казалось, Изяслав II всегда смотрит на несколько шагов вперед, он крайне осторожен и просто так не бросится в пекло». «Вы правы», – кивнул Роман Александрович, «но в подобной ситуации он может и не сдержаться. В противном случае придется ему как-нибудь помочь». «Придется помочь? Значит, Темников все же в деле», – предположил Юрий Олегович. «Кто еще сможет подобраться так близко к императору и устранить его?» «Куда бы он от нас делся?» – довольным тоном произнес Цыбулькин. «Егор Дмитриевич – крайне перспективная личность, нечурающаяся чурающаяся жертвоприношений, что в современном мире крайне редкое увлечение. Но посылать его на убийство императора было бы крайне расточительно и совершенно неправильно. Он на это точно не согласится». «Но как же вы собрались его использовать?» – поинтересовался мужчина. «Есть много разных способов», – хмыкнул Цыбулькин. Не только принуждение к убийству. Кстати, именно от Темникова мы получили ту самую информацию. В разговор вступил Роман Александрович. Темникову я не доверяю от слова совсем. Он слишком себе на уме. Да к тому же, боярич золотого рода, глава. Такие люди не любят подчиняться, особенно если их заставляют что-то делать с помощью шантажа. Предоставленные им сведения я все же перепроверил. Все оказалось правдой но задействовать его в чем-либо серьезном — увольте». «Да?» — задумчивым тоном произнес Цибулькин. «Это не очень хорошие новости. Я уже начал продумывать варианты его использования в случае нашей победы. Думаю, он был бы неплохим председателем Временного правительства или какой-нибудь другой важной организации. Из политической повестки его не стоит исключать», — произнес Роман Александрович. «Я говорю конкретно про боевые операции». «Слишком многое стоит на кону». «Каникулы пролетели как-то, ну, очень быстро», произнес я, пожимая руку Пескову. «Даже не заметил, как». «Согласен, вообще ехать не хотелось», выразил он солидарность с моим мнением, а затем с интересом добавил. «Ну, как отдохнул? Слышал, все три недели ты был затворником и посещал только здание своей компании. Все, работаешь и работаешь. Готовится новый крутой проект от Ивана Морозова?» «Вообще-то, во время каникул я был приглашен на один бал», — усмехнулся в ответ. «А работы действительно накопилось много. Готовлю одно очень важное обновление своих программ, которое может изменить империю». «Ого, на одном балу я посетил семь», — Песков улыбнулся. «А что за обновление? О чем-то таком часто говорили на светских мероприятиях, поэтому мне очень интересно». «Об этом часто говорили?» — спросил я с легким интересом. «А каким образом ты вообще узнал, как я провел каникулы?» «Ты не представляешь, насколько пронырливыми бывают папарацци», произнес мальчишка заговорщицким тоном. «И как могут негодовать мамы прелестных молодых дам, ожидающие, что один из самых завидных женихов империи появится на том или ином приеме? А тебе и раньше болтали разное, а после присяги разговоров стало еще больше». «Подумаешь», — я покачал головой, — «меня могли назначить лучшим кадетом просто по политическим мотивам, как и Витовта, который поднимал государственный флаг». «Вообще-то», — заметил мальчишка, не согласившись со мной, — «как я узнал, Витовт хорош во многих дисциплинах. Пусть некоторые преподаватели натягивают ему оценки, но он честно старается и очень требователен к себе». «К тому же не забывай, что тебя оценивали главным образом не по присяге, а по тому, как проходило обучение, и как ты все это время себя вел». Я задумчиво кивал, думая над тем, как относиться к столь открыто напрашивающемуся в мою свиту мальчишке. Подобная активность ясно говорила о том, что после расспросов детей аристократы осознали, что наследника престола на всех не хватит, и необходимо сосредоточиться, на налаживании связей с кем-нибудь попроще, например, с одним из наследников золотого рода. «Многие бояре желали познакомиться с тобой как можно ближе», тем временем продолжил Песков. «А ты все не появлялся и не появлялся, что только подогревало общественный интерес, ну и...» Песков долго в подробностях описывал сплетни и пересуды, связанные с моей персоной, а также назвал несколько родов, чьи представители интересовались качеством работы моей компании и явно хотели стать ее клиентами. После того, как мальчишка поделился имеющейся у него информацией и довольный собой вышел из моей комнаты, я остался один и задумался над тем, что действительно не позволило мне полноценно отдохнуть на этих каникулах. «Да, если бы отец внезапно не оказался на пороге моего дома и не начал заниматься со мной боевой магией, я бы наверняка успел намного больше». Беспрепятственно пройдя через охранный периметр, Егор Дмитриевич был встречен на пороге Феофаном и сразу негативно высказался о магической и технической защите дома, после чего, наконец, рассказал о причинах своего посещения. Не хочу выдаваться в ненужные подробности, но пару часов назад во время одного из родовых ритуалов я почувствовал грозящую Ивану смертельную опасность и поэтому прибыл сюда», – произнес отец. Мы с наставником переглянулись. «Нечто подобное недавно почувствовал и Иван», – пояснил Феофан. «Поэтому я отнесусь к твоим замечаниям по охране дома со всей ответственностью. Но у меня встречное предложение. Пока Иван на каникулах, займись его магической подготовкой». «Уверен, столь опытный и сильный маг сможет многому его научить». «Идет», — серьезно произнес отец и посмотрел на меня. «Значит, ты тоже почувствовал опасность?» Я кивнул. «Думаю, если ничего не произойдет до конца каникул, в училище меня вряд ли достанут, все же охрана там очень хорошая». «Ты прав, но лучше, если ты и там будешь настороже, стороже», — произнес Егор Дмитриевич и, посмотрев на часы, добавил. «Времени у нас совсем мало». «Если ты действительно хочешь потренироваться в магии, то тебе придется хорошенько выкладываться. Ты готов?» Это был риторический вопрос, так как уже через 10 минут мы находились на территории магического полигона. «Покажи мне, что умеешь делать с помощью своих родовых талантов», тут же велел отец. «Все, что умею», добавив в голос значительное количество холода, спросил я, желая сбить с него спесь. «Судя по тому, как...» «Непроизвольно напрягся темников, мне это удалось». «Интересная способность. Помнится, твой дед часто ею пользовался, когда хотел, чтобы его внимательно слушали», – произнес отец. «А это идея? И почему я раньше не спросил у Феофана, какими родовыми заклинаниями пользовался дед? Зачем изобретать велосипед, если их просто можно повторить? И не бойся для большей наглядности использовать свои заклинания на мне», – продолжил тем временем отец. «Уверен, это мне никак не повредит, а для тебя будет лишней тренировкой и практической проверкой конкретных конструктов». «Договорились», – довольным тоном произнес я и после того, как он кивнул, бросил в него быстро крутящийся ледяной снежок. С каждым разом все лучше и лучше, удовлетворенно думал я, наблюдая за действительно внушительной скоростью летящего шара. Кинув еще пару похожих заклинаний, я посмотрел, как они разбиваются о щит Темникова, а затем выпустил в него еще более стремительную усовершенствованную сосульку в виде самореза — мое недавнее изобретение, на которое я возлагал некоторые надежды. К нашему общему удивлению, ледяной снаряд при встрече с защитой отца не разлетелся, как предыдущий. Напротив, саморез словно бы нашел прореху в магическом щите и начал вкручиваться в него. Пока не вошел на третий, не был остановлен темной аурой отца. «Поразительно», — констатировал Егор Дмитриевич, опускаясь на колени и подбирая обломки ледяного снаряда. «Первый раз вижу, чтобы настолько простое заклинание так легко пробило чей-то щит». К тому же, самое интересное, что оно в него вкручивалось, а сам щит не разрушался. Где то этому научился?» «Сам придумал», — произнес я. После того, как на вводном занятии по огневой подготовке в очередной раз услышал о принципе работы автоматической винтовки и о том, за счет чего достигается пробивная сила пули, потом решил учесть некоторые моменты при создании заклинаний. «Не знаю, что тут особенного». Подозреваю, что я не первый, кто додумался использовать физические принципы при создании заклинаний. Неспроста большинство боевых конструктов нас учили закручивать. «О грани», — указал отец на модернизированную сосульку с конструкцией, заимствованной у самореза по металлу, который, в отличие от самореза по дереву, обладал не только более плотной резьбой, но и имел дополнительную плоскость, выступающую в роли сверла. «Подсмотрел в Машанске», — ответил я. Один из наших соседей как-то менял свой деревянный забор на металлопрофиль и, конечно же, использовал для этого похожие саморезы. Тогда я удивлялся, как легко они вкручиваются в такой материал. Поэтому мне показалось интересным использовать форму самореза на сосульке, предварительно накачав ее изрядным количеством маны и сделав максимально плотной. Если честно, то я надеялся на пробивной эффект, но не подозревал о возможности вкручивания. «Если бы твоя защита не была такой совершенной или щит находился ближе к телу, я бы своим саморезом тебя ранил». Все дело в том, что если ты попробуешь создать нечто подобное с помощью классической магии, то сначала потонешь в сложных расчетах, а затем удивишься большому количеству потраченной попустой энергии. Так что успех самореза возможен в первую очередь из-за твоего родового дара». К тому же ты сказал, что вложил в заклинание немало энергии, что определенно увеличило его твердость и массу. Ну и, конечно же, не стоит забывать о моей слабой защите. Мой щит был средненьким и потреблял значительно меньше энергии, чем твое заклинание. Думаю, из-за этого саморез не только не разбился, но и благодаря скорости вращения и форме вкрутился внутрь. Отец, наконец, откинул осколки сосульки в сторону, а затем произнес... Заклинание у тебя получилось очень интересное, и мы с ним еще обязательно поэкспериментируем, чтобы ты сам отчетливо понимал свои возможности. А сейчас нам нужно выяснить, что же еще ты умеешь. В ходе дальнейшей проверки моих возможностей я отправил в отца пару копий, затем их модернизированные аналоги, а потом сразу десяток ледяных снежков и сосулек одновременно. Последний прием – позволил мне отвлечь внимание и одновременно покрыть пол толстым слоем льда. Поскользнувшийся отец нелепо взмахнул руками и полетел назад. Упасть ему не дал мощный темный щуп, вышедший из спины. «Скользко!» – произнес отец, и в этом мгновении лед под его рукой выстрелил щупальцами и прочно окутал конечность. С ногами получилось примерно то же самое, только на них слой льда с каждой секундой становился все больше и больше. «Медленно», – произнес отец, покачивая головой. «Очень медленно. Нужно намного быстрее». Каким-то образом он уже освободил руку и начал подниматься с помощью своего щупа, поэтому я к нему и, остановившись метра за два, выставил руки ладонями вперед и ударил заморозкой. Заклинание в виде мощной струи холода прошло, разделяющее нас расстояние, и, встретившись с защитным барьером отца, стало быстро покрывать его льдом по периметру. «Что будет, если под это заклинание попадет человек?» – заинтересованно спросил отец, освободив ноги и выбираясь из захлопывающейся ледяной ловушки, уже смыкавшейся за его спиной. «Предполагаю, что он покроется толстой коркой льда, которая не позволит ему нормально двигаться и даст мне возможность легко его добить». «Перспективное заклинание», – покачал головой темников. «С ним тоже нужно будет хорошенько поработать, а пока продолжим». Через пару минут я констатировал, что больше ничего не знаю. Последними моими заклинаниями стали тройка ледяных сюрикенов, довольно большая глыба льда и ледяной меч. «Все», — произнес я, — «теперь точно все». «Не так хорошо, как могло быть, но и не так плохо, как я думал», — констатировал отец задумчивым тоном. «Мозги у тебя явно работают, но ты еще не понял, что родовая магия ограничена только твоим воображением». В следующее мгновение он отправил в меня целый поток тьмы, который, разделившись на несколько частей, легко обошел мой ледяной щит и обмотал конечности. «Запомни, с этих пор родовая магия – это твоя пятая конечность», – произнес отец и отпустил меня. Дождавшись, когда мой взгляд сфокусируется на нем, отец выпустил из спины два темных щупа, вошедших в потолок, и поднялся на них на несколько метров над полом а затем добавил снизу еще два. «Охренеть! Человек-паук, блин!» – подумал я, отмечая, как ловко он передвигается с их помощью. Или, скорее, доктор Осьминог? У того тоже было четыре конечности, и он явно не был добряком. «Это какой же расход манной за таких щупов?» – спросил я с любопытством, глядя на мощные и плотные столбы тьмы. «Мизерный расход», – ответил Егор Дмитриевич. «Ведь это заклинание родовой магии, которое я отрабатывал, ну, просто очень большое количество раз. Он еще раз осмотрел меня, а затем продолжил. Я хочу, чтобы после наших занятий ты осознал, что у мага из древнего рода есть очень большой бонус. А именно, его родовая магия, которая при должных тренировках почти не тратит его ману. Поэтому именно ее развитием мы и будем заниматься. Надеюсь». «Это даст тебе дополнительные шансы на выживание». «Ерунда какая-то», — заметил я. «Но я, например, чувствую поток уходящей маны, когда создаю заклинание с помощью родовой магии. Он, конечно, меньше, чем при обычных заклинаниях, но все же существенный. Это потому, что ты всего лишь адепт», — произнес отец, поморщившись. «Станешь хотя бы бакалавром и сам все поймешь. А сейчас давай проверим, насколько хороши твои саморезы и поток холода». Несмотря на предчувствие опасности, посещавшее меня и Егора Дмитриевича, со мной так ничего плохого и не случилось. Ни на каникулах, ни в самом училище ничего не происходило, все шло спокойно, в штатном порядке. Мне даже показалось, что после курса молодого бойца наши командиры стали относиться к нам более лояльно, но это, скорее всего, обманчивое впечатление. Очередной триместр в кадетском училище принес несколько новшеств. К примеру, теперь нам разрешили иметь мобильные телефоны, которые здесь именовались АНСРС, абонентскими носимыми станциями радиотелефонной связи. Конечно же, у всех кадетов возник вопрос, почему бы не оставить гражданское название, но ответа на этот вопрос мы, к сожалению, так и не получили. Но неважно. «Главное, что у меня, наконец, появилась возможность, пусть и удаленно, но руководить работой своей компании и общаться с наставником, братьями, сестрами и немногочисленными друзьями. Пусть я и немного мог сказать по столь незащищенной связи, но это хоть что-то. Раньше вообще было грустно». Но даже в этом хорошем деле не обошлось без лишних сложностей. Оказалось, что мобильные телефоны необходимо сдавать командиру взвода в специальный шкаф с ячейками а пользоваться этими средствами связи разрешалось только вечером в личное время. Ну, хоть так. Узнав про возможность иметь мобильные телефоны, кадеты заранее приобрели себе по парочке дополнительных гаджетов и играли с командирами отделений в игру «Найди, если сможешь». К сожалению, не все отличались сообразительностью, поэтому нам приходилось заглаживать вину своих товарищей по отделению и взводу, бегая по несколько километров в полном обмундировании. В общем. После каникул жить стало как-то полегче. Определенно снизилась интенсивность подъемов по тревоге, почти полностью прекратилось третирование личного состава. Но мы все так же продолжали умирать на зарядке, на стрельбище и магическом полигоне. Кроме того, за короткое время я заметил, что помимо Пескова со мной пытается поближе познакомиться или сойтись большая половина нашего курса. Не только представители моего отделения, но и ребята из других взводов. Лично я никого от себя не отталкивал, как, например, Глинов, который назвал одного из кадетов шутом из-за его родовой способности создавать иллюзии. Видимо, на каникулах родные снова промыли мальчишки мозги. Ну ничего, такое отношение к боевому братству выгодно. Это подтолкнет ко мне еще больше людей. А связи мне нужны. Очень нужны. Помимо этого, я должен был, с сожалением констатировать, что мои отношения с Витовтом стали намного хуже. А все из-за оглашения так называемого рейтинга, на котором при всем курсе показали мое количество баллов, а также баллы отстающих. На самом деле, это не очень приятное мероприятие, особенно для тех, кто вошел в пятерку худших, во взводе на курсе, разумеется. Худшего и лучшего кадета отделения, кстати, тоже назвали. Не знаю, что чувствовали некоторые мальчишки, но мне казалось, что иногда я слышал скрежет зубов и искренне надеялся, что это злоба не по отношению ко мне. Все же быть лучшим и наголову опережать стремившегося за мной Витовта и еще парочку ребят совсем не хорошо. Так можно сразу ополчить против себя многих нейтрально настроенных мальчишек, а особенно наследника престола. Но что самое поганое, этот парень мне нужен, действительно нужен». И не только как представителю рода Морозовых, но и как молодому бизнесмену, решившемуся играть во взрослые игры, которому не помешает прикрытие имперского рода. А значит, в скором времени хочется мне или нет, придется налаживать отношения с наследником. «Сегодня у нас новый предмет», – произнес идущий рядом Агнияр и пояснил. «Продвинутая демонология. Слышала такой?» «Только то, что она есть», – ответил я. «А что?» Мне сказали, что ее ведет начальник училища и что предмет будет, ну, очень полезным, пояснил Гадимир. Тогда давай поторопимся. Не хотелось бы опаздывать на занятия к такому строгому преподавателю, ускоряя шаг, произнес я.